Глава двадцать пятая. Обучение волшебника. Сентябрь-декабрь 1809 года. Первый день ученичества Стрэнджа пригласили на Ганновер-сквер к раннему завтраку. Когда волшебники заняли свои места за накрытым столом, мистер Норрелл сообщил, я позволил себе набросать план вашего обучения на ближайшие 3-4 года. Стрэнд был явно озадачен подобными сроками, но вслух ничего не сказал. 3-4 года крайне незначительное время. Вздохнув, продолжил мистер Норл. Поэтому, даже прилагая максимум усилий, мы едва ли достигнем многого. Он протянул Стрэнджу дюжину исписанных листов бумаги, на каждом бисерным почерком мистера Норрла в три колонки давался перечень всевозможных видов, приёмов и способов магии. Стрэндж просмотрел листы и сказал, что освоить предстоит гораздо больше, чем он предполагал. Ах, я вам завидую, сер, ответил мистер Норрелл. Просто завидую. Практиковать магию занятие неблагодарное. Изучать подлинное наслаждение величайшие волшебники Англии станут вашими учителями и собеседниками. Упорная учёба будет вознаграждена знанием, и главное, можно месяцами вообще не видеться с другими людьми. Несколько мгновений мистер Норрл мысленно предавался сладостным воспоминаниям о счастливых годах обучения. Потом встал из-за стола и предложил Стрэнджу не откладывая пройти в библиотеку и приступить к делу. библиотека в доме мистера Норрелла располагалась на первом этаже. Это была прелестная комната, отделанная в соответствии со вкусами хозяина, который удалялся сюда, чтобы насладиться покоем и одиночеством. Мистер Дроллайт убедил мистера Норрелла расположить по стенам небольшие зеркала под самыми причудливыми углами. Взгляд посетителя то и дело ловил мистера Неожиданные блики серебристого света или отражение человека, идущего по улице. Стены были оклеены светло-зелёными обоями с рисунком, изображающим листья и узловатые ветви дуба, а купол расписали подлистный полог лесной поляны. Все книги были в одинаковых переплётах из светлой телячьей кожи с серебряным тиснением на корешке. Кем удивительнее смотрелись зияющие пустоты между книгами и целой пустой полки. Стрэндж и мистер Норрл уселись у камина друг напротив друга. Если позволите, сэр, я хотел бы начать с нескольких вопросов, произнёс Стрэндж. Признаюсь, что в прошлый раз меня изумило то, что я узнал об эльфах. Не могли бы вы подробнее рассказать об этом? Каким опасностям подвергается волшебник, обратившийся к ним за помощью? Как вы считаете, они могут быть полезны? Их полезность сильно переоценивают, а опасности, связанные с их появлением, не хотят замечать. Вот как. Некоторые считают эльфов демонами. Вы тоже так думаете? спросил Стрэндж. Напротив, Я совершенно уверен, что правилен самый распространенный взгляд. Вы знаете, что пишет о них Частон? Меня не удивит, если окажется, что Частон очень близок к истине. Нет-нет, мое предубеждение относительно эльфов объясняется другими причинами. Скажите, мистер Стрэндж, как по-вашему, почему английская магия в такой степени зависела от... ели якобы замесила от помощи эльфов. Стрэндж ненадолго задумался. Полагаю, потому что английские маги берёт начало от короля Ворона, который получил образование при эльфийском дворе и там же обучился волшебству. Я согласен, что король Ворон имеет к предмету самое прямое отношение, сказал мистер Норрл. Но не такое, как вы думаете. Учтите, сэр, что в течение всего периода своего правления в Северной Англии король Ворон повелевал и страной фей. Согласитесь, ещё ни один король не управлял одновременно двумя столь непохожими народами. К тому же ясно, что королём он был ничуть не менее великим, чем волшебником. факт, который историки почему-то пренебрегают. Я полагаю, совершенно очевидно, что в основном король Ворон был занят задачей, которую он решил, мистер Стрэндж, за счёт намеренного преувеличения роли эльфов в области магии. Таким образом он добился от людей уважения к эльфам, а последним открыл влезную сферу деятельности, и между двумя народами установились дружественные отношения. Да, задумчиво произнёс Стрэндж. Понятно. Мне кажется, продолжал мистер Норрл, что даже величайшие из ауриатов переоценивали влияние эльфов на магию людей. Возьмите Пейло. Он считал, будто эльфы совершенно необходимы ему для совершенствования в искусстве волшебства и писал, что величайшее сокровище его дома трое или четверо слуг эльфов. Однако мой личный опыт свидетельствует, что почти любое респектабельное волшебство Раз можно и выполнимо без посторонней помощи. Что я такого совершил, чего нельзя сделать без помощи эльфов? Понимаю, сказал Стрэндж, который шёл последний вопрос собеседника риторическим. Не должен признать, что эта точка зрения для меня совершенно нова. Я прежде не встречал подобного в книгах. Я тоже заметил мистер Норрл. Конечно, есть виды магии, которые без пособничества эльфов вообще невозможны. Могут возникнуть ситуации, когда вы и я вынуждены будем общаться с этими вредными созданиями. Надеюсь, не очень часто. Естественно, придётся соблюдать величайшую осторожность. Любой эльф, которого мы вызовем, почти наверняка уже имел дело с каким-нибудь английским волшебником. Он перечислит нам имена величайших волшебников, которым служил, и расскажет, какие именно услуги оказал каждому. И он будет знать, каковы были причины и последствия всех этих прецедентов. А мы — нет. Что поставить нас... в невыгодное положение Уверяю вас, мистер Стрэндж, нигде так хорошо не осведомлены об упадке английской магии, как в иных краях. Однако для обычных людей эльфы очень заманчивы, задумчиво произнёс Стрэндж. И, возможно, время от времени, привлекая их к работе, мы повысили бы популярность нашей профессии. По прежнему сильно предупреждение против использования магии на войне? О да. Ну, конечно, раздражённо воскликнул мистер Норрл. Люди верят, что магия начинается с эльфов и с ними же кончается. Они не учитывают искусство и познание самого мага. Нет, мистер Стрэндж. Это не аргумент в пользу привлечения эльфов, как раз наоборот. 100 лет назад историк магии Валентин Монди отрицал, что иные края существуют. Он считал уж ужасами вся кто там якобы побывал. Он был неправ, но мне близка его точка зрения, и я желал бы её распространить. Конечно, продолжал мистер Норрл, как бы раздумывая над сказанным, Потом Монди стало 30 существования Америки, а чуть позже французы. Не задолго до смерти он усомнился в существовании Шотландии и в реальности Карлайла. У меня есть его книга. Мистер Норлв встал, подошёл к одной из полок, взял книгу, но передавать её Стрэнджу не спешил. После непродолжительного молчания Стрэндж спросил: "Вы советуете мне её прочитать?" "Да, конечно. Думаю, её стоит прочесть", ответил Норрелл. Стрэндж ждал. Мистер Норрелл смотрел на книгу, которую держал в руках, и словно не знал, что делать дальше. "Дайте же мне книгу, сэр", тихо сказал Стрэндж. "Да-да". пробормотал мистер Норл. Он приблизился к Стрэнджу, замер, держа книгу на весу, потом быстрым движением скинул её в руку ученику, как будто это не книга вовсе, а робкая птичка, которая не пойдёт к чужому, и надо её обмануть. Хорошо, что мистер Норл не смотрел в лицо Стрэнджу. Тот едва сдерживался, чтобы не расхохотаться. Мистер Норрл стоял, не двигаясь и потерянно глядел на книгу, перекочевавшую в руки другого волшебника. Впрочем, расстаться с первой книгой было тяжелее всего. Выдержав испытание, мистер Норрл заметно приободрился. Спустя полчаса он порекомендовал Стрэнджу другое сочинение, снял его с полки и почти безболезненно, без суеты, отдал Полдню он так разошёлся, что просто указывал на книгу и позволял Стрэнджу самому пойти и её взять. К вечеру Стрэндж получил множество сочинений и заданий про Честих в течение недели. Однако целый день, посвящённый беседам, был для них редкой роскошью. Обычно часть дня занимал приём посетителей, являвшихся с визитами к мистеру Норролу. Как правило, то были светские люди, с которыми старый волшебник считал необходимым поддерживать отношения, или джентльмены из правительственных департаментов. Уже через пару недель мистер Норром был в восторге от своего ученика. Ему не надо ничего объяснять, говорил он сэру Олтеру. Он всё схватывает на лету. Я прекрасно помню, сколько недель упорного труда мне потребовалось, чтобы постичь предположения, касающиеся предвидения будущего Пейла. А мистер Стрэндж овладел этой исключительно сложной теорией немногим более, чем за 4 часа. Сэр Уолтер улыбнулся. Я не сомневаюсь в его способностях. но мне кажется, что вы склонны умолять собственные достижения. В отличие от вас, у мистера Стрэнджа есть учитель, который может растолковать ему все трудное. Именно вы подготовили ему путь и сделали познание легким и приятным». «Все так», — скричал мистер Норрелл, «но когда мы продолжили обсуждение предположений, я вдруг понял, что у них может быть...» Более широкая область применения. Видите ли, именно вопросы мистера Странджа привели меня к новому взгляду на идею доктора Пейла. На это сэр Уолтер сказал следующее: "Ну что же, сэр, я рад, что вы обрели друга, разум которого столь сочетается с вашим. Согласие выдающихся умов, что может быть прекрасней?" Вы правы, сэр Уолтер, воскликнул мистер Норрол. Ах, как вы правы! Стрэндж восторгался мистером Норролом более умеренно. Его раздражали скучные манеры речи и странности поведения. В то время как мистер Норрол нахваливал ученика сэру Уолтеру, Стрэндж жаловался на учителя Арабелли. До сих пор не знаю, Как себя вести и чего от него ждать? Сегодня утром он дважды прерывал беседу, потому что ему показалось, будто где-то в комнате скребётся мышь. Он ужасно боится мышей. Мне пришлось с помощью двух лакеев и двух горничных передвинуть всю мебель в библиотеке в поисках мыши. А он тем временем стоял у камина и дрожал от страха. А кошки у него нет? спросила Арабелла. Пусть заведёт кошку. Вы это невозможно. Кошек он ненавидит даже больше, чем мышей. Он как-то сказал, что если окажется в одной комнате с кошкой, то через час весь покроется сыпью. Мистер Норрелл желал дать Стрэнджу точные глубокие знания, но всегдашняя привычка утаивать и недоговаривать очень этому мешала. Как-то в декабре, когда с низкого серо-зелёного неба валил пушистыми хлопьями снег, два волшебника сидели у камина в библиотеке на Гановер-сквер. Снегопад за окнами, жар огня и большой бокал хереса, предложенный хозяином дома, почти усыпили Стрэнджа. Глаза его слипались, но, поддерживая голову рукой, он старался следить за монологом мистера Норла. Многие волшебники, не спеша рассказывал мистер Норр, пытались передать свою магическую силу какому-нибудь физическому объекту. Это совсем не трудное колдовство, а объект можно выбрать любой: деревья, книги, камни, пули, шляпы, чего только они не заколдовывали. Мистер Норрелл внимательно рассматривал кончики пальцев. Внезапно он помрачнел. — Волшебник заключает свою силу в объект, чтобы не растерять ее в случае болезни или в старости. — Я тоже над этим работал. Ведь даже обычная простуда может очень серьезно повлиять на способности мага. Однако по зрелом размышлении я пришел к выводу. Что опасно перекачивать силы в предмет? Возьмём хотя бы кольца. Вроде бы идеальное вместилище волшебных чар. Оно невелико. Вы можете годами носить кольцо на пальце, не привлекая внимания окружающих. Это не книга и не камень, которые надо прятать. И тем не менее, из истории мы знаем, что многие волшебники теряли кольцов, в которых заключалось их могущество. И вынуждены были преодолевать невероятные трудности, чтобы заполучить кольцо обратно. В качестве примера приведу историю, случившуюся в 12 веке с магистром Нотингема, дочка которого по ошибке надела на палец не свою безделушку, а кольцо отца и отправилась на ярмарку. где проходил праздник святого Матфея это беззаботное юное создание что восклицал Стрэндж что испуганно переспросил мистер Норрелл Стрэндж с изумлением уставился на учителя мистер Норрелл ничего не понимая с испугом смотрел на ученика простите сэр произнёс Стрэндж Дело в том, что он старался говорить как можно мягче. Кажется, пару недель назад вы говорили мне, что волшебные кольца и камни сплошная выдумка. Испуг в глазах мистера Норрла сменился тревогой. "Возможно, я что-то путаю", предположил Стрэндж. Мистер Норрл хранил молчание. Значит, я ошибся, облегчённо вздохнул Стрэндж. Простите, сэр, что прервал ваш рассказ. Прошу вас, продолжайте. Мистер Норрл немного успокоился, увидев, к какому выводу пришёл его ученик, однако продолжить не захотел и вместо этого предложил выпить чаю, на что Стрэндж с готовностью согласился. В тот же вечер Стрэндж рассказал Арабелле обо всем, что случилось в библиотеке мистера Норрелла. «Это было так странно. Он испугался и не знал, что сказать. Тут до меня дошло, что он мне врал. Я был вынужден подыграть ему и сделать вид, будто сам запутался». «Не понимаю», — сказала Арабелла. «Зачем он сам себе противоречит?» «О-о-о!» Он твёрдо решил многое от меня утаить, это же очевидно. Просто временами забывает, что можно говорить, а что нельзя. Помнишь, я тебе рассказывал о пробелах на полках? Так вот, в тот день, когда он принял меня в ученики, мистер Норрл распорядился убрать книги с пяти полок и отправить их назад в Йоркшир. Он считает, что мне их давать опасно. Господи Боже! Как ты об этом узнал? спросила изумлённая Рабелла. Дролайт и Лассель сказали. С большим удовольствием. Мерзавцы. Мистер Норрл был очень недоволен, когда Стрэндж на 2 дня прервал занятия. Они с женой подыскивали себе дом. Всё дело в его жене. Жаловался мистер Норрл Дролайту. И если бы он был холост, то смею надеяться, без возражений переехал бы ко мне. Дролой ты испугался, что мистеру Норролу пришла в голову такая мысль, и принялся убеждать волшебник: "Как можно, сэр? Подумайте о вашей работе на адмиралтействе и военное ведомство. Она так важна и строго конфиденциальна. Присутствие постороннего лица крайне нежелательно". Но ведь мистер Стрэндж будет помогать мне в этой работе. Выразил мистер Норроу: "С моей стороны было бы неправильно утаивать от государства таланты мистера Стрэнджа". В четверг мы вместе ходили в Адмиралтейство на приём к лорду Малгрейву. Конечно, поначалу лорд был не совсем доволен тем, что я привёл мистера Стрэнджа. Потому что его милость полностью полагается на ваше искусство. Но наверняка он считает, что простого любителя, пусть даже талантливого, нельзя допускать к делам адмиралтейства. Однако, когда лорд выслушал соображения мистера Стрэнджа по поводу применения магии в военных действиях против Франции, он радостно улыбнулся и сказал мне: "Мы с вами, мистер Норрл, отстали от жизни". Кажется, нам нужна молодая кровь. Как вы думаете? Лорд Малгрейв. Всказал вам? переспросил Дроулит. Какая грубость! Надеюсь, вы одарили его своим знаменитым взглядом. Что? Мистер Норрл был поглощён рассказом и не обращал внимания на то, что говорил мистер Дроулит. О, да. Я сказал ему Полностью с вами согласен, ми лорд. Но погодите, мейстер Стрэндж изложил не все свои идеи. Вы не слышали и половины. Не только у адмиралтейства и военного ведомства, но и у прочих правительственных департаментов был повод радоваться появлению Джонатона Стрэнджа. Многое, казавшееся трудным, стало вдруг простым и легко разрешимым. Министры короля давно мечтали посылать ночные кошмары на врагов Англии. Министр иностранных дел впервые высказал эту идею в январе 1808 года. И в течение года мистер Норрелл каждую ночь посылал императору Наполеону Бонапарту дурные сны, но положительных результатов не достиг. Империя не рассыпалась, а Наполеон сохранял в сражениях обычное хладнокровие. Поэтому мистер Норрелл получил указание прекратить работу в данном направлении. Сэр Уолтер и мистер Каннинг втайне считали, что план провалился, потому что мистер Норрелл не обладал талантом к созданию кошмаров. Мистер Каннинг говорил, что кошмары, посылаемые мистером Норреллом императору, преимущественно драгунский капитан, спрятавшийся в шкафу у Наполеона. Не способны напугать и ребенка, не то что покорителя половины Европы. Он даже пытался убедить остальных министров нанять мистера Бекфорда, мистера Льюиса и миссис Радклифф, чтобы они состряпали описание какого-нибудь ужасного сна с тем, чтобы мистер Норрелл затем вложил его в голову Бонапарта. Однако министры заявили, что использовать волшебника это одно, а привлекать литераторов совсем другое, и дело заглохло. Когда появился Стрэндж, работу с кошмарами возобновили. Стрендж и мистер Канинг подозревали, что император Франции как-то защищён от страшных снов, поэтому решили воздействовать на его союзника, российского императора Александра. При русском дворе было много друзей Англии, представители знати, которые сделали состояние на продаже англичанам леса и хотели возобновить выгодную торговлю. Кроме того, Кмердинер Александра был женат на шотландке, смелой и умной женщине. Стрэндж узнал, что Александр натура впечатлительная, склонная к мистической религиозности, и решил послать ему сон, наполненный аллегориями и символами. 7 ночей подряд Александр видел один и тот же сон. Он сидит за столом с Наполеоном, и им подают замечательный суп с олениной. Наполеон пробует суп и тут же вскакивает и кричит. «Мой голод не утолить одним супом!» Превращается в волчицу и съедает сначала кота русского императора, потом его собаку, затем коня и, наконец, его прелестную любовницу Турчанку. Потом волчица принимается за друзей и родственников императора. А тем временем утроба хищницы открывается и начинает извергать кошку, собаку, коня, любовницу турчанку, друзей и родственников, но уже в изуродованных, неестественных формах. Меж тем зверь непрерывно растёт. И когда волчица становится размером с крямль, Она поводит окровавленной пастью по сторонам, явно собираясь опустошить всю Москву. Нет ничего бесчестного в отправке с намеденья, из которого следует, что Александр допустил ошибку, ибо Наполеон его в конце концов предаст, объяснял Стрэндж Рабелли. В конце концов, я могу написать ему письмо и повторить то же самое словами. Он ошибается. либо на парт неприемный его предаст. От Шотландки вскоре пришло сообщение. Русский император очень встревожен с нами и подобно библейскому царю Навуходоносору собрал астрологов и прорицателей, дабы ему растолковали их смысл. Тогда Стрэндж послал Александру новые сновидения. Я последовал вашему совету. сообщил он мистеру Каннингу, и сделал их более туманными и трудно толкуемыми, чтобы задать императорским гадателям работу. Неутомимая госпожа Джанет Арчибальдовна Барсукова вновь прислала письмо с хорошими новостями. «Александр отложил все дела, забыл о войне», И с сутками сидит со стрологами и волшебниками, толкуя свои сны, а когда приходят послания от Наполеона, бледнеет и вздрагивает.